Глава тринадцатая. Это однозначно был самый тяжелый вечер с момента моего прибытия в Савино. Вроде все все делали так же, но атмосфера кардинально отличалась, и полностью пропал уже привычно стоящий над деревней радостный гул. «Они отойдут, — Дмитрий Николаевич произнес рыбак, и мощным ударом меча отсек один из когтей большого метателя». Это далеко не первая смерть в деревне, все знают, где они живут. На самом деле, все подавлены масштабом атаки. Про такое уже несколько лет никто не слышал. Да и раньше нападали только на бандитские лагеря, гораздо ближе к центру Старого Воронежа. «Если бы не вы, ваше благородие, все бы погибли», — добавил обычно молчаливый Гриша. Я ничего не успел ответить, у меня на поясе зашипела рация. Свят вызывает барона. Слушаю. Связался наконец с костей, сообщил помощник. Он три раза переспросил, что у нас тут произошло. За каждые шесть челюстей малых монстров и четыре больших обещал выбить по магазину патронов. Что по катапультам и баллистам сказал? Сказал, сделает запрос. Но дал понять, что лучше не ждать ничего. Там они у них типа секретные все, и по несколько штук выпишут только, когда блокпост будет. И то в пользование ликвидатором, а не нам. Ладно, сами сделаем. Еще он спросил, продолжал докладывать Свят, что мы будем делать с когтями и панцирем экскаватора. И напомнил, что половину его сердца мы по закону должны продать им». Что должны, продадим, остальное себе оставим. Что там у Васильевича? Назад уже едут. Я не стал ему пока рассказывать. Хорошо, давай, контролируй восстановление ограды. Так точно. Я отключил рацию и вернулся к разделыванию метателя. — Может, панцирь лучше тоже продать? — неуверенно спросил рыбак. — Живые деньги дадут. Думаю, не меньше двадцати миллионов. На самом деле... Может и немного больше, вот только продать добычу с элитных монстров легко, а купить назад потом невозможно, дураков продавать нет. Потому что это реально чрезвычайно полезные штуки. В частности, с экскаватора мы получим ногти, из которых можно делать очень крутые мечи, копья и топоры. Они мало того, что будут прочнее обычных, так вдобавок будут иметь магическую составляющую, и гораздо лучше реагировать на всевозможные усиления. Но по сравнению с остальными, ногти — полная фигня. Вторым полезным ингредиентом является сердце. Оно хоть так и называется, но в бою неуязвимо, и скорее это ядро, так как оно неорганическое и больше похоже на красный камень размером с голову человека. Так вот, все сердца монстров класса А — дают немного немало мало защиту от магии. Как правило, их пилят на много кусочков поменьше и вставляют в доспехи. Они и сами по себе немного фонят, но если их напитать магией или электричеством, дают защиту в зависимости от силы заряда. Также сердца толкут в порошок и добавляют в покрытие для боевой техники или тех же доспехов. Это тоже помогает защищаться от магии. Ну и третья полезная штука, что мы получили с экскаватора, это его панцирь. Сейчас использовать его было проблематично, но если брать глобально, это самый крутой трофей. Устойчивый к магическому воздействию и практически непробиваемый. При этом для своего размера 12 метров в диаметре и 3 в высоту он чрезвычайно легкий. То есть, по сути, это идеальный корпус для огромного танка или другой техники. Ну, или если очень постараться, его можно распилить и сделать пластины брони для разных целей. Короче говоря, такая корова нужна самому. И это относится абсолютно ко всем трофеям, добытым с экскаватора. Вот только у нас нет возможности их обработать. Да и вообще, она мало у кого есть, и чтобы ей воспользоваться... Придется здорово заплатить. — Нет, панцирь мы продавать не будем, — ответил я на вопрос рыбака. — В принципе, пока мы не можем его полноценно использовать, лучше его где-нибудь тут прикопать и сделать хорошо укрепленную боевую позицию. — А как мы потом его можем использовать? — спросил топор. — Не танк же делать. — Нет, скорее бронепоезд. Чего рыбак замер с занесенным мечом? Ну, не совсем бронепоезд, подбирая слова, я задумчиво побарабанил пальцами по панцирю метателям. Нам ведь в любом случае железную дорогу потом строить, как общую в центр и в пока еще дикие земли, так и пути между моими населенными пунктами. И вот такую штуку можно использовать как передвижной укрепленный пункт. Ну, например, стоит она в буграх, И в случае атака помогает. Но тут бац, и атака здесь или на другую деревню на берегу. Мы вызвали по рации, и она по рельсам за две минуты приезжает и начинает хреначить. Понятно? Рядом с телом поверженного метателя повисла тишина. Около десятка слышавших меня гвардейцев прекратили разделывать вытащенную из панциря тушу и, раскрыв рты, смотрели на меня. — Что такое? — удивился я. Не знаете, что такое железная дорога?» «Знаем», — первым опомнился рыбак и вернулся к делу. «Просто вы, Дмитрий Николаевич, так об этом говорите, будто это завтра все будет. А у нас тут... Что у нас тут?» Я наклонил голову. «У нас тут за две недели изменений произошло больше, чем за последние пять лет. Дорогу нормальную построили, народу уже в два с половиной раза больше». И постоянно прибывают. Мы только что разбили огромную армию монстров и убили тварь класса А. Почему вас удивляет наличие железнодорожных путей? Ладно, на самом деле я об этом хотел сегодня ночью всем сказать. Давайте не отвлекайтесь, у нас сегодня дохренища дел. Давай в двух словах. Петр Алексеевич отвернулся от монитора и откинулся в кресле. Константин знал, что в двух словах... Это не фигура речи, а специфика приема доклада главного ликвидатора Усмани. Сначала тезисы, а потом более подробно обо всем заинтересовавшим босса. В двух словах, ретранслятор установлен, также удалось немного помочь Савинским, и их деревня растет какими-то фантастическими темпами. Уничтожили банду бандитов, захватили пленных, передали их полиции Когда мы уехали, на Савина напал экскаватор с максимальной свитой. Что? Петр Алексеевич резко подался вперед. В какую сторону он теперь движется? Ни в какую. Его уничтожил барон Акулов. Потери. Один человек погиб при прорыве свиты в деревне. Материальные потери приемлемые, а если учесть стартовые расклады, минимальные. Откуда ты все это знаешь? Нахмурился Петр Алексеевич. Со мной связался помощник Акулова, он запросил боеприпасы взамен утраченных. Офигеть. Главный ликвидатор снова откинулся в кресле. Как мы его пропустили? Не знаю, но, думаю, это напрямую связано с неполадками датчиков, которые наблюдаются уже третий день. Твою мать. Петр Алексеевич повернулся к монитору и быстро защелкал мышкой. Так. Вот это был первым. Вот этот вторым, потом этот, дальше эти. Они никак не связаны и достаточно далеко друг от друга расположены. Вот в этой области. Константин приподнялся со стула и указал пальцем на место на мониторе. Неуничтоженные кристаллы пятидесятого уровня. Вот эти три датчика сбоили, и они все находятся как раз на линии между кристаллами и Савина. Остальные могли блокировать для отвлечения внимания. Блокировать? Петр Алексеевич прищурился. Ты думаешь, что это диверсия? Более того, я думаю, это те же люди, что сбили мой дирижабль. Черт, не хочу в это верить. Главный ликвидатор глубоко вздохнул. Но тоже так думаю. И, похоже, эти гады еще и навели экскаватор точно на Самина. Так и есть. Константин сжал кулаки. Надо что-то делать, Петр Алексеевич. Надо. И это нападение нам очень на руку. Теперь вместе с дирижаблем мы уже можем более весомо говорить об оборудующей группе, целью атак которой является именно Империя. Соответственно, такой запрос рассмотрят быстрее, и с большей вероятностью мы можем ждать помощи чуть раньше, чем будет уже поздно. — То есть уже в этом году? — грустно усмехнулся Константин. — Эй, не трави душу! — старший майор махнул рукой. — Что еще? — Да все. Младший майор пожал плечами. — Ну, кроме выводов. Акулов полностью подтвердил выданные ему авансы. Он и с бандитами активно борется, и с монстрами. Надо бы еще чем-то ему помочь. Мы только можем зачистить эти кристаллы 50 уровня. Завтра как раз подкрепление подъедет. Он еще просил баллисты и катапульты. Ну, ты же знаешь, Кость, это нереально. Может, мы сможем его долю с экскаватора обработать? Думаю, толковое оружие и броня с кусками сердца ему пригодятся. — Нифига ты ребусы задаешь, — удивленно присвистнул Петр Алексеевич. — С учетом того, что нам теперь ходить пешком придется, это даже сложнее катапульт и баллист. — А может, того? — Константин понизил голос. — Списать что-нибудь из брони. И как раз с частями сердца из доли Акулова подтвердим якобы уничтожение списанного. — Не люблю я это дело, — неуверенно покачал головой главный ликвидатор. Сам не люблю, — развел руками Константин. Но ведь тут для благого дела. Как раз рейд завтра. После него легко можем сказать, что пяток доспехов уничтожен, и отдать их Акулову. А у него возьмем пять кусочков сердца и скинем в центр. Сердца у класса одинаковые. Повалять их в резине немножко никто и не догадается. Понятно, что пять штук — ерунда, но хоть чем-то Дмитрию Николаевичу поможем. — Ладно, — махнул рукой Петр Алексеевич, — ты ж там завтра командовать будешь. Если получится, все аккуратно сделать, делай. — Спасибо. Довольный Константин вскочил и, достав из кармана листок бумаги, протянул его начальнику. А еще сегодня в непосредственной близости от нового ретранслятора состоялся бой с монстром класса А. Это официальный запрос на выделение средств для найма рабочих для ликвидации последствий. Не до хрена, оценив цифры, вскинул бровь Петр Алексеевич. Так ведь особо важный район. Ладно, главный ликвидатор подписал бумагу. Отнеси завтра в бухгалтерию. Есть, довольный Константин схватил листок и быстрым шагом покинул кабинет. Похороны закончились около двух часов. Но домой, пошатываясь от усталости, я направился еще только через час. Мы вместе с не менее уставшей Катей шли по улице в сторону усадьбы, где сегодня в будущей комнате Милы устроили операционную. «Шкуры сняты, и все, что можно продать, собрано, включая челюсти для обмена на патроны», — непривычно тихо проговорила девушка. «Завтра с утра все загрузим в машины. Останки тел монстров разбросаны равномерно. Завтра к утру уже разложатся» после чего почва долго будет плодоносящей без дополнительного подкармливания. Основные повреждения построек ликвидированы. Ограду завтра доделаем. Главный вопрос остается тем же, нужны точки на рынке. Завтра займусь, кивнул я. Что-то еще? Из важного все... Катя остановилась рядом со входом в усадьбу и повернулась ко мне. Это была хорошая речь, Дмитрий Николаевич. Люди. Прониклись. Да, о том, что моя речь на похоронах произвела сильный эффект, мне уже сообщила Акая. И меня это не удивило. В этот раз я использовал силу красного кристалла по максимуму. Давно известно, что такие ключевые события, как рождение и смерть, являются лучшими моментами для влияния на сознание людей. Конечно, много велось споров относительно того, Этично ли им пользоваться, но в данном случае меня ничего не терзало. Я рассказывал только правду. О том, как важно вынести урок и сплотиться, и о том, какое светлое будущее совсем скоро нас ждет, если мы сделаем все правильно и будем усердно трудиться. Ну и заодно я донес до людей мысль, что для меня важны жизни всех». — Я просто сказал, что думаю, — улыбнулся Катя. Спасибо тебе за помощь. — Не за что. Спокойной ночи девушка на секунду задумалась, будто хотела еще что-то добавить, но промолчала, и, развернувшись, пошла к соседнему дому. Я несколько мгновений смотрел ей вслед, а потом поднялся по ступеням крыльца и зашел в усадьбу. — Ну, как вы? — спросила трех сидящих на новом большом диване в гостиной лекари. И только потом заметил, что все они не сидят, а, откинувшись на мягкую спинку, спят. А нет, не все. Света подняла голову и приоткрыла глаза. — Мы хорошо, — едва слышным голосом проговорила она. — Больные тоже. Здорово искренне улыбнулся. — Иди в мою спальню. — Я лучше здесь, Дмитрий Николаевич. — Здесь Женя поспит. Я подошел к девушке и, взяв на руки, отнес на кровать. «Спасибо», — улыбнулась она, и, как мне кажется, тут же уснула. Я же вернулся за милой и перенес и ее. Обессилевшая девушка даже не проснулась. Закончив с дамами, я устроил Женю горизонтально на диване и подложил ему под голову подушку. «Все, трое из 250 героев дня отдыхают. А у меня есть еще одно дело». Я вышел из усадьбы и зашагал к дому, что использовался как тюрьма. Сначала Виктора интересовал вопрос, на чем он прокололся. А потом он с удивлением понял, что его взяли просто так, и лишь впоследствии, на основании найденных у него вещей и состояния машины, сделали вывод, что он действительно шпион. С подобным радикальным и, самое главное, действенным подходом он столкнулся впервые и поставил еще один балл Акулову. К слову, этих баллов накопилось достаточно много, чтобы однозначно сказать, такого человека надо или держать в друзьях, или как можно раньше уложить в могилу. С последним Виктор и должен помочь боссу, как только выберется отсюда. Вот только это весьма затруднительно сделать, если тебе три раза в день, как по часам прикладывают к носу очень неприятно пахнущую тряпочку которая наглухо туманит мозги. И первый раз ее не приложили только сегодня в обед. Насколько Виктор понял, это сделали для того, чтобы вечером с ним мог поговорить неторопливый хозяин Самина. Сонное зелье выветривалось быстро, и уже к вечеру Виктор почувствовал в себе силы колдовать и смог по-настоящему ясно мыслить. Тогда он и задался вопросом — сбежать прямо сейчас или рискнуть, и дождаться разговора с Акуловым и попробовать обработать его. За второй вариант говорила потенциально очень большая награда от босса. За первый — меньшие риски. Вернее, они стали такими, когда Виктор понял, что на деревню напали монстры, причем, судя по интенсивности стрельбы, очень много и, соответственно, его побег был лишь делом ликвидации двух засевших в домике стрелков. Дилемма была действительно сложной, но Виктор не просто так выбрал профессию. Она ему нравилась, в том числе ему нравилось решать сложные задачи и ломать сильных людей. В общем, он решил остаться. Тем более, что на основе вопросов дознавателей сумел выяснить ожидания их хозяина и подготовить идеальную для этого случая легенду. Виктор стал ждать, а еще через несколько часов жалеть о том, что не сбежал. У него вообще стало складываться ощущение, что про него просто забыли. «Ну и хрен с ним», — подумал шпион. «Если не придут к утру, завалю охрану и свалю. И подожгу им тут что-нибудь, козлам таким. Это же надо, третий день держит и даже не попытали нормально. Кощутственное неуважение». Но утро он не дождался. Акулов, наконец, пришел. — Здравствуйте, — произнес еще совсем молодой, достаточно высокий парень со светлыми волосами. — Как вы тут? Не замерзли? Барон обошел стул и, видимо, проверил, надежно ли привязан к железному столбу пленник. — Нет, ваше благородие, — ответил Виктор. Тело только не чувствую. Затекло все. Так это из-за веревок кивнул Акулов и встал напротив. Издеваясь, издеваясь, зло подумал Виктор, но на лицо надел деловую улыбку. «Вам не кажется, ваше благородие, что пора поговорить на чистоту?» «Так я за этим и пришел», — кивнул парень. «Говорите». Виктор сделал вид, что собирается с силами, а потом глубоко вздохнул. «Меня послали, чтобы я выведал обстановку в Савино». — Это я уже понял, после небольшой паузы произнес Акулов. — А кто? — Я не знаю имен, сделанным сожалением пожал плечами Виктор. — Но это группа лиц, которые хотят в скором времени прийти сюда и стать первыми в освоении Воронежского региона. — Вот козлы, — покачал головой барон. — А как же законы империи? Этот кристалл даровал мне сам император. — Они, — начал было пленник, — Но тут заметил в необычных глазах Акулова странный блеск. — Да он же не верит ни одному моему слову. И насмехается надо мной, — озарила Виктора. — Мне кажется, вы мне не верите. Тут же сменил тактику он. — Ну почему же? — пожал плечами владелец Савина. — В то, что вас сюда подослали, я верю. Но также я уверен, что вы знаете, кто это сделал. — Виктор, я не вижу причин вам скрывать правду. Вы никого не убили, никакого вреда мне не причинили. Расскажите мне все и идите с Богом. Поверьте, вы ничего не потеряете. С моральной точки зрения это будет мой ответный удар тем, кто уже начал действовать против меня. И угрозы для вас также никакой нет. Все эти люди скоро умрут. Вам просто нужно назвать имена». Виктор, не отрываясь, смотрел на барона, и он ему уже не казался таким молодым. Более того, шпион вдруг понял, что не так у того с глазами. Цвет. Сначала они были темно-серыми, потом стали свет а сейчас еще больше посветлели и сделали зелеными. Чертовщина какая-то. Но этот взгляд вселял какую-то безграничную веру в слова барона. Действительно, ничего плохого же не произошло. Просто расскажите о вашем задании и назовите имена Виктор. «И вы свободны», — медленно произнес Дмитрий Николаевич. «Меня попросили узнать, как вы тут устроились. Изучить вашу систему обороны, место, где вы живете, чтобы потом подослать наемного убийцу». «Отлично, Виктор», — дружелюбно улыбнулся хозяин деревни. «А имя?» «Владимир». И вот когда Виктор произнес имя заказчика и уже был готов сказать фамилию, Его вдруг будто прошибло молнией, и весь морок разом развеялся. Вспышкой он увидел перед собой собравшегося и очень опасного хищника с обманчиво добродушным лицом молодого человека. Николаевич Ланцов. Что случилось? — нахмурился Акулов. И хоть он продолжал смотреть на пленника, у того сложилось устойчивое ощущение, что говорил он не с ним. «Я сказал вам все, что вы хотели узнать, Дмитрий Николаевич», — снова заговорил Виктор. «И теперь вы должны освободить меня. Я не сделал вам ничего плохого. Я обещаю, что уйду в Дикие Земли и подожду, пока вы разберетесь с Владимиром Ланцовым». Виктор с детства отличался от остальных. Он был тем, кого называли интуитами. То есть он мог чувствовать колебания силы и воспроизводить их. Он предпочитал огонь, но умел пользоваться всеми магическими ветками. Так он думал до сегодняшнего дня. Но этот малолетний ублюдок использовал против него нечто другое, и это нечто было ничем иным, как гипнозом. «Я расскажу вам обо всех наших договоренностях с Ланцовым. Скажу, где он живет и как к нему можно подобраться» а также стоит вам приказать, и я не пойду в дикие земли, а буду служить вам здесь и выполнять для вас любые поручения». Виктор говорил медленно и вкрадчиво, а внутренне ликовал. «Как же здорово, что он не сбежал. Это судьба. Он рискнул и открыл для себя то, что поможет ему получить то, чего он давно заслуживает». Это же надо. Похоже, часть этой магии он подсознательно применял и до того. А сейчас, когда почувствовал, как ее используют Акулов, окончательно понял, как с ней работать. Более того, он понял, что владеет ей лучше, чем сам барон. Именно к ней у него предрасположенность, а не к сраному огню. «Вам просто надо развязать меня и потом по одному позвать сюда ваших ребят М -м -м. «Позвать ребят и развязать». «Хорошо», — протянул барон и подошел к лестнице, ведущей на первый этаж. «Сначала развяжите меня, мне больно, все тело затекло». Хорошо, Акулов сделал два шага вперед, но потом остановился, и на его лице появилась лукавая ухмылка. «Хотя нет, я передумал. Давай, Вить, ты лучше скажешь настоящую фамилию» и отчество заказчика. И спать пойдем. — Ах ты, гаденыш мелкий, — пронеслось в голове у Виктора. Опять издеваешься. Думаешь, победил меня? — А если так? Скопленная за несколько дней и сжатая в груди до размера горошины энергия взорвалась, и стена пламени рванула к Акулову и поглотила его. В следующую секунду веревки спали с рук Виктора, и он вскочил. «Обидно», — раздался голос совсем рядом, а в следующую секунду боль пронзила горло пленника, а его рот наполнился горячим и соленым. «Было близко», — констатировала Акаев, вместе со мной, наблюдая, как шпион, держась за пробитое ножом горло, оседает на пол. «Кто знал, что он сраный интуит?» Я расстроенно покачал головой. И очень мощный интуит. Белая лиса села прямо на тело поверженного врага. Сильный интуит со склонностью к ментальной магии подвел итог я. Но, сука, что ему мешало сначала сказать настоящую фамилию с отчеством, а потом вдруг прозреть и научиться контролю. «Не повезло», — Кай вздохнула. «А ты молодец», — И блок ментальный вовремя поставил, и потом щит ледяной. — Молодец-то, молодец, но все впустую. — Надо уметь довольствоваться малым, — назидательно подняла лапку Акаи. — Теперь ты знаешь, что заказчика зовут Владимир, и что люди уже вплотную приблизились к открытию других магий, кроме стихийных. А еще что крутые интуиты могут сходу применять только что увиденную магию. И нужно быть максимально осторожным. Вот видишь, сколько плюсов. Акаи широко зевнула. А теперь со спокойной душой пора баньки. Зачем ты это сделала? Я тоже зевнул. Но ты права. Пора. Завтра большой день. На первом этаже женского общежития собрались, наверное, все жительницы деревни, включая тех, кого только сегодня ребята спасли из плена бандитов. Таня прижалась к самой стеночке у своей кровати, на которой, свернувшись в клубочек, посапывала Маришка. А в самом центре, забравшись на кровать, стояла Клава. Женщина выглядела смертельно уставшей, но глаза ее горели ярким огнем. «Короче, девочки!» — громким голосом начала она, и в помещении разом стало тихо. «Вы все видели, что произошло сегодня? Как Дмитрий Николаевич и наши мальчики...» Наши герои сражались с этими тварями, и сегодня мы были им просто обузой. «Но мы много делаем в обычное время», — неуверенно произнес кто-то. «Да, многое, но мы можем помогать им и в бою». «Как? Мы можем тоже научиться стрелять, как они». «Я боюсь». «Тихо!» — прикрикнула Клава, и все сразу же смолкли. «Я не говорю про всех. Только те, кто чувствует в себе силы». Чтоб всякая мразь нас тут не испугала ничем, Чтоб мы отпор могли дать и монстрам, и разным козлам с диких земель. Там же не только стрелять надо уметь, — снова возразил неуверенный голос. Потом это все. Да у императора есть женский батальон, и он даже ходит в дикие земли. Но нам это пока рано, а вот стрелять мы можем. Вернее, мы... Все хоть раз держали в руках оружие, но мы можем научиться стрелять еще лучше и в следующий раз не под кроватями прятаться, а у окна с автоматом стоять. Не трястись за свою жизнь, молясь, что монстр бросится на кого-то другого, а самим убить гадину до того, как случится страшное. Это сила, девочки, и каждая из вас может эту силу приобрести. Кто со мной? Я подняла руку Диана. И я, и я, со всех сторон раздались робкие голоса. Отлично, Клава хищно оскалилась. Тогда объявляю о формировании Савинского женского боевого легиона. Завтра с самого утра я составлю список желающих. А сегодня всем спать.